Глава 24, Максим. Гони, гони! Едва ли не кричу от напряжения. Эмоции захлестывают. В сотый раз набираю Нику, но она не берет трубку, и отсутствие контакта с ней еще сильнее меня заводит. Подключаюсь к камерам, что установил в ее квартире. Вижу происходящее и мне становится дурно. До боли стискиваю зубы. Дышу через раз. Алексеева, ты поплатишься за это. Макс, на меня вопросительно смотрит Антон. Что там у тебя? Спрашивает. Он перегибается, заглядывает в телефон, что держу в руках, и присвистывает. хрена ты!» Охреневая говорит, затем видит происходящее в квартире, хмурится только сильнее. Ею на куски порву. Рычу, плохо сдерживая ярость. Мне невыносимо смотреть, как мою любимую силой выводят из квартиры, а детей оставляют одних. На маленьком экране я вижу, что малышки спят в нашей спальне. Как хорошо, что они не проснулись. «Не кипятись!» Пытается успокоить меня Антон. Сейчас наряд приедет, никуда не денутся. Но слова друга остаются висеть в воздухе. Я не разделяю его уверенность в благоприятном исходе дела. Я прагматик и привык просчитывать действия на несколько шагов вперед. Всегда так поступал и в шоке, что допустил ошибку с Никой. «Где твой наряд?» Спрашиваю, наблюдая, как мою любимую выволакивают из квартиры. Она не выказывает сопротивлением, и мне становится еще труднее себя сдержать. Плещущаяся в груди ярость разрывает меня на части. Сирену врубай. Требует от водителя Городилов. Нельзя. Торможу его. Они услышат и ускорятся. Смогут сбежать. Поясняю, прикладывая все силы, чтобы оставаться по-прежнему здравомыслящим. Не поддаваться эмоциям крайне сложно. Тогда что ты предлагаешь? «Вопросительно смотрит на меня Антон. Мы подъезжаем к дому. Наш водитель шустро объезжает последний затор, пересекает проезжую часть и въезжает во двор. Вижу нужную нам машину. Не будем никого привлекать. Произношу, не сводя пристальный взгляд с припаркованного напротив подъезда авто. Сделаем все сами, тихо и по-быстрому». Антон ухмыляется. «Конин, вот чтоб я еще хоть раз связался с тобой». Ржет. «Свяжешься». Кидая ему. «Тебе деваться некуда». Добавляю, посмеиваясь. Мы с Антоном через многое прошли. Ко многому относились с юмором, и именно поэтому, пожалуй, выжили. «Тормозить! Зажимать!» — уточняет сидящий за рулем. «Не подставляйся!» кидая ему перед тем, как выскочить из машины. Не дожидаясь, пока тачка остановится, я выпрыгиваю из нее и моментально включаюсь в дело. Хватаю одного из охранников Алексеевых, вывожу его из строя, кидаюсь вперед. Мать льва орет, я ее крик игнорирую. Двойка, захват, подсечка, рывок, удар и по новому кругу. Тетки разбегаются в разные стороны, визжат и прижимают тапки к груди. «Твари, до вас я обязательно доберусь! Вы сядете за подсобничество в похищении!» Пропуская мощный удар в челюсть, рассудок ведет. Перед глазами картинка едет. Рыча кидаюсь на противника, словно обезумев, калашмать у пресс. Пробиваю его. Он пытается выкрутиться и увернуться, но я не позволяю. Валю его на пол. За моей спиной раздается хлопок двери. Поворачиваю голову на звук, и мороз пробегает по коже. Единственное, что я замечаю, так это находящееся в бессознательном состоянии Ника и скорость, которая ее увозит. Все пропало. Пропускаю второй удар. «Конин!» Рычит Городилов, меня прикрывая. Прикидывая всевозможные варианты, думаю, как освободить свою любимую. Ведь если Алексеева ее сейчас увезет, то потом потребует обмен. Она согласится освободить Нигу, а взамен мы должны будем снять все обвинения с ее сына. Никто не поведется на шантаж. Нике придется пройти огонь, воду и медные трубы, иначе ей будет не выбраться. А вдруг раздается громкий бабах. Грохот стоит на весь двор. А что именно произошло, за кустами не видно. Срываюсь с места и со всей дури бегу вперед. В голове мелькают самые ужасные предположения. Пока мчусь, продумываю множество вариантов. От гнева в венах закипает кровь. Порву любого, кто только посмел обидеть мою любимую. Настигаю стоящей машины, рывком открываю пассажирскую дверь и вижу ее. Мою Веронику. Мою любимую. «Макс, живее, машина горит!» Кричит Антон. Не раздумывая ни единой лишней секунды, отстегиваю ремень безопасности и оттаскиваю свою любовь на безопасное расстояние от транспорта. «Живее! Живее!» — орет Городилов. «Отошли все!» — Командуют приехавшему на месте наряду полиции. Мужики отступают. Когда взрывается бензобак и огонь мощным столбом вырывается на свободу, мы оказываемся вдалеке. Ударная волна сбивает с ног, но это не критично уже. Падаю на колени, прижимаю Нику к своей груди и не отпускаю. «Максим...» Она говорит еле слышно и смотрит на меня заплывшим взглядом. Смотрю на нее в ответ. Вижу в глазах бесконечную любовь и понимаю, что успел. Я все сделал правильно. «Я здесь, с тобой, все хорошо», — говорю рвана успокаиваю. «А девочки?» «Девочки где?» Принимается и лозит на руках. В глазах любимой стоит настоящая паника. «С ними все в порядке. К нам подходит Антон и показывает выведенный на экран моего сотового видео с камеры спальни. Они спят. До сих пор?» Ахает Ника, прижимаясь ближе ко мне. «Здоровый чуток, детский сон!» Усмехается Городилов. Переглядываемся с ним, вместе смеемся, напряжение выходит через смех, и это прекрасно. «Ну, Ника, вот это ты дала жару!» С восторгом произносит Антон, поднимая тост. Смотрит на нас и ухмыляется. «Макс, ты нашел для себя идеальную жену!» «А ты как думал?» Хмыкаю в ответ. «Такие бывают», заверяю друга. «Смотря на тебя, я начинаю верить в это». Соглашается со мной, салютует бокалом и, не дожидаясь, пока подключится остальные, выпивает его до дна. У Городилова сегодня был сложный и долгий день. У нас тоже. Мать Льва и все, кто находился в авто, погибли на месте. Когда приехали пожарные, спасать было уже некого. Крылатая команда Лебедева сделала все, чтобы огонь не распространился на соседние машины и не выгорел весь двор. Лишь благодаря высокому профессионализму и самоотверженности его парней удалось минимизировать потери. Сотрудницы органов опеки испугались до да икоты и в деталях рассказали обо всем, что произошло. Охранники Алексеевы тоже пошли на сотрудничество со следствием. Оленев связался с Володарским, извинился за действия несостоявшегося зятя, признался, что его ввели в заблуждение и дал своим людям отбой. Все обвинения в адрес Шурагина были сняты моментально. Лев же... Смерть матери выбила его из колеи, ему даже потребовалась помощь специалистов, чтобы унять истерику. Я больше не видел бывшего друга, а нынче врага, но знаю точно, что он за все свои злодеяния ответит. Мы же с Никой не стали медлить и подали заявление в ЗАГС. Благодаря связям Славки Бессонова нашу свадьбу согласились провести очень быстро. «Горько! Горько!» Со всех сторон раздается счастливый крик друзей. «Ну что, будешь меня целовать?» С лукавой улыбкой спрашивает меня самая прекрасная женщина в мире.